Глава 51. Даже при умеренной скорости 60 км/ч, полуоторванный передний бампер бронированной машины царапал полотно дороги, вышибая искры и оглушительно шумя. Нам надо съехать с этой дороги, подумал Лэнгтон. Он даже толком не видел, куда они направляются. Одна фара разбилась от удара от дерева, другая сместилась и высвечивала теперь тянувшийся вдоль сельской дороги лес. Очевидно, броней в этом автомобиле был защищен лишь грузовой отсек, а на кабину защита не распространялась. Софи сидела на, пассаж... Софи сидела на пассажирском сиденье и молча смотрела на шкатулку на коленях. — Вы в порядке? — осторожно спросил Лэнгдон. Вы ему поверили? мрачно спросила она. Про остальные три убийства. Да, конечно. Мы получили ответ на несколько вопросов сразу. Это объясняет, почему Саньер решил передать краеугольный камень вам и почему Фаш так упорно охотится за мной. Нет, я не о том. Я о Верне, который якобы старался защитить свой банк. Лендон покосился на нее. А на самом деле. Хотел сам завладеть краеугольным камнем. Лэнгдону это в голову не приходило. Но откуда ему было знать, что находится в шкатулке? Она хранилась в его банке. К тому же он был дружен с дедом. Может, и знал кое-что. И, вполне возможно, захотел заполучить чашу Крааля. Лэнгдон покачал головой. Не тот человек был этот верне. «Знаю по опыту». Люди могут охотиться за Граалем лишь по двум причинам. Или они слишком наивны и верят, что ищут чашу Христа. Или... Или же знают всю правду, и в этом для них кроется угроза. Уже не раз находились люди или группы людей, желавшие найти и уничтожить Грааль. В кабине повисло молчание. Бампер, казалось, с удвоенной силой царапало полотно. Они проехали так уже несколько километров, и, глядя на снопы искр, вылетающие из-под передней части машины, Лэндон вдруг подумал, что это небезопасно. Если им встретится другая машина, это привлечет внимание. И тогда он решился. «Хочу посмотреть, нельзя ли поправить бампер». И он, свернув к обочине, остановился. Воссорилась благословенная тишина. Направляясь к передней части машины, Лэндон вдруг почувствовал себя неимоверно сильным и ловким. Сегодня ему довелось смотреть смерти в лицо. Заряженный пистолет — это вам не шутка. И теперь казалось, что у Роберта появилось второе дыхание. Еще он начал чувствовать неизмеримый груз ответственности. Еще бы, ведь у них с Софи предмет, способный указать путь к одной из самых интригующих тайн в истории человечества — Теперь Влендон понимал, что искать способы вернуть краеугольный камень приорату бесполезно. Новость еще от трех убийствах говорила о том, насколько ужасно складывается для братства ситуация. Враг сумел проникнуть в организацию. Она в опасности. По всей видимости, за членами братства шла слежка или же в рядах его завелся предатель. Только этим можно было объяснить то, что что Жаксоньер передал краеугольный камень Софи и Лэнгдону, людям, не состоящим в братстве, людям, которые, как он знал, ничем не скомпрометированы. А потому и мы не можем передать краеугольный камень Приорату. Даже если бы Лэнгдон нашел способ связаться с каким-либо членом Приората, у него не было никакой гарантии, что тот не окажется врагом. Так что какое-то время... Краеугольному камню суждено побыть в руках у Софии и Лэнгдона. Хотят они того или нет. Передняя часть фургона выглядела еще хуже, чем предполагал Лэнгдон. Левая фара оторвалась напрочь, правая походила на глазное яблоко, выбитое из глазницы и висящее на ниточке. Лэнгдон вставил ее на место, попытался закрепить. Неизвестно, сколько продержится. Но зато передний бампер почти оторвался. Лэнгдон изо всей силы пнул его ногой и почувствовал еще несколько ударов, и эту железяку можно будет убрать. Он пинал ногой перекрученный металл, и тут ему вспомнился разговор с Софи. «Дед оставил мне послание на автоответчике», — говорила она. «Сказал, что должен рассказать всю правду о моей семье». Тогда он не придал значения этим словам, Но теперь, зная о том, что во всей этой истории замешан приорат Сиона, Лэнгдон вдруг увидел все в ином свете. Бампер обломился внезапно и с громким хрустом. Лэнгдон остановился, чтобы перевести дух. По крайней мере, теперь фургон уже не будет привлекать особого внимания. Он поднял бампер и потащил капушки леса, чтобы спрятать там. Что же дальше? Они понятия не имеют, как открыть Криптекс не знают, зачем Саньер передал им его. Увы, теперь от ответов на эти вопросы зависит их жизнь. «Нам нужна помощь», — решил Лэнгдон, — «помощь профессионала». В мире, связанном с тайнами Грааля и Приората Сиона, кандидатура существовала только одна. Оставалось уговорить Софи. Но он предчувствовал, что это будет непросто. Софи сидела в фургоне в ожидании, когда вернется Лэнгдон. Шкатулка тяжким грузом давила на колени, и Софи вдруг почувствовала к находке нечто вроде ненависти. Зачем только дед передал ее мне? Она понятия не имела, что с ней делать. Думай, Софи, думай, шевели мозгами. Дедуля хотел сказать тебе что-то важное. Она открыла шкатулку, и воззрилась на мраморный криптекс из пяти дисков. Заслужила доверие. Во всем чувствовалась рука деда. Краеугольный камень — это карта, следовать указаниям которой может только достойный. Казалось, она слышит голос деда. Софи достала криптекс и шкатулки и провела кончиками пальцев по дискам. Пять букв. Затем начала по очереди поворачивать диски. Механизм работал отлично, точно смазанный. Она выстроила диски так, чтобы выбранные буквы находились между двумя медными стрелками-уравнемерами на каждом конце цилиндра. Теперь можно было прочесть слово из пяти букв, но Софи уже знала, что слово это слишком очевидно, а потому не годится. ГРА-АЛ Она бережно взялась за концы цилиндра и попыталась раздвинуть. Криптикс не поддавался. Внутри угрожающе забулькала жидкость, и Софи перестала тянуть. Потом попробовала снова. Винчи! И снова никакого результата. Вуате! Ничего. Криптекс оставался надежно запертым. Хмурясь, она опустила его обратно в шкатулку и закрыла крышку потом высунулась из окна посмотреть, не идет ли Лэнгдон. Софи была благодарна этому человеку за то, что сегодня он с ней. П.С. Найти Роберта Лэнгдона. Все же не случайно дед выбрал ей в помощь именно его, учителя, обладающего такими богатыми знаниями. Жаль, сегодня Лэнгдону не слишком часто пришлось выступать в роли учителя. Он стал мишенью, для безуфаша, еще какой-то невидимой и безымянной пока силы, намеренной завладеть Граалем. Чем бы он там ни был, этот Грааль. И Софи в который уже раз задала себе вопрос, стоит ли Грааль того, чтобы рисковать ради него жизнью? Бронированный фургон начал набирать скорость. Лэнгдон был доволен его гладким ходом. «Знаете, как проехать в Версаль?» — спросил он Софи. Та удивилась. «Зачем? Полюбоваться видами?» «Нет, у меня есть план. Неподалеку от Версаля живет один выдающийся ученый. Занимается историей религии. Вот только не помню, где точно, но мы можем поискать. Я бывал у него в поместье несколько раз. Его зовут Лью Тибинг. Бывший член Королевского исторического общества. Британец и живет в Париже. Единственной целью и страстью его жизни была чаша Грааля. Когда лет 15 назад до него дошли слухи о краеугольном камне Приората, он перебрался во Францию. Очень надеялся, что отыщет церковь с камнем. Написал о краеугольном камне и Граале несколько книг. Думаю, он способен помочь нам. «Научит, как открыть Криптекс и что с ним дальше делать?» Софи смотрела с подозрением. «Вы считаете, ему можно доверять?» «В каком смысле? Что он не украдет информацию и не выдаст нас?» «А я и не собираюсь сообщать ему, что нас разыскивает полиция. А когда все окончательно выяснится, нам и бояться будет нечего». «А вы не подумали о том, Роберт, что в каждом доме здесь есть телевизор?» и что по этому телевизору показывают наши фото. Безуфаш всегда использует СМИ в своих целях. Он сделает так, что нам будет просто невозможно появиться на людях без риска быть узнанными. Просто ужас какой-то, подумал Лэндон. Мой дебют на французском телевидении. Под рубрикой «Разыскивается опасный преступник». Что ж, по крайней мере, Джонас Фаукман будет доволен. Тираж книги сразу взлетит до небес. А этот человек действительно ваш хороший друг? спросила Софи. Лэнгдон сомневался, что Тибинг из тех, кто смотрит телевизор, особенно в столь поздний час. Но над последним вопросом Софи стоило задуматься. Интуиция подсказывала Лэнгдону, что Тибингу можно доверять абсолютно и полностью. Идеальное убежище. С учетом складывающихся обстоятельств Тибинг наверняка из кожи вон будет лезть, чтобы помочь им. Он не только должник Лэнгдона, он настоящий исследователь и знаток всех проблем, связанных с Граалем. К тому же Софи скажет, что дед ее был великим мастером Приората Сиона. Когда Тибинг услышит это, у него просто слюнки потекут при одной мысли о том, что он будет задействован в этом расследовании. Тибинг вполне может стать надежным союзником, сказал Лэнгтон. Все зависит только от того, насколько Софи будет с ним откровенна». Наверняка Фаш предложил за нашу поимку денежное вознаграждение. Лэнгтон рассмеялся. Поверьте мне, деньги ⁇ это последнее, что интересует Тибинга. Лью Тибинга можно было считать богачом в том смысле, как бывают богаты малые страны. Он являлся потомком английского герцога Ланкастера и получил свои деньги самым старомодным на свете способом унаследовал их. Его имение под Парижем представляло собой дворец XVII века с парком и двумя прудами. Лэнгдон познакомился с Тибингом несколько лет назад благодаря BBC. Тибинг обратился в эту корпорацию с предложением снять документальный сериал об истории чаши Гра-Аля. Он собирался выступить там ведущим и был уверен, что тема вызовет самый широкий интерес у зрителей. Продюсерам BBC понравился проект. Они с почтением относились к самому Тибингу, его исследованиям и репутации в научном мире. Однако было одно «но». Они всерьез опасались что концепция Тибинга носит слишком шокирующий характер, что обычным зрителям воспринимать ее будет сложно, и все это негативно отразится на репутации компании, славившейся своими добротными документальными программами. По предложению Тибинга, BBC все же решила эту проблему, подстраховалась, пригласив трех виднейших специалистов по Граалю в качестве оппонентов Тибингу. Одним из избранных оказался Лэнгдон. BBC оплатила Лэнгдону перелет до Парижа, так он и попал на съемки в имении Тибинга. Он сидел перед камерами в роскошном кабинете Сэра Лью и комментировал его повествование, вставляя скептические ремарки. Но затем в конечном счете признавал, что Тибингу удалось убедить его в правдивости истории Чаши Грааля. В конце Лэнгдон знакомил зрителей с результатами своих собственных исследований, а именно с рядом связей на уровне символов, говоривших в пользу противоречивой и оригинальной теории Тиббинга. Программа была показана в Великобритании, но, несмотря на звездный состав участников и обоснованные документальные свидетельства, вызвала настоящую волну возмущения и протестов со стороны христиан. В Америке ее так и не показали, но гневные отголоски критиков долетели и до этой страны. Вскоре после этого Лэнгдон получил открытку от своего старого знакомого, епископа католической церкви Филадельфии. На открытке красовались всего три слова. «И ты, Роберт?» «Роберт?» — спросила Софи, «Вы твердо уверены, что этому человеку можно доверять?» «Абсолютно! Мы с ним коллеги, деньги ему не нужны. К тому же я знаю, что он презирает французские власти. Ваше правительство дерет с него какие-то совершенно непомерные налоги, потому что он, видите ли, приобрел в собственность исторические земли. Так что сотрудничать с Фашем он точно не будет». Софи смотрела вперед на темную дорогу. «Хорошо. Допустим, мы к нему приедем». Что можно ему говорить, а что нельзя?» Лэндон лишь отмахнулся. «Поверьте, Софи, Лью Тибинг знает о Граале и приорате Сиона больше, чем любой другой человек в мире». «Больше, чем мой дед?» — недоверчиво спросила Софи. «Я имел в виду больше, чем любой человек вне братства». «А почему вы так уверены, что Тибинг не член братства?» Да он всю жизнь пытался рассказать миру правду о чаше Грааля, а члены Приората всегда давали клятву не разглашать ее. Ну, это уже похоже на конфликт интересов. Лэнгдон понимал ее тревогу. Саньер передал Криптекс непосредственно Софи, и хотя она не знала, что в нем находится и как следует этим распорядиться, ей не хотелось вовлекать в это дело чужака. Что ж, вполне здравая мысль, особенно с учетом того, какой взрывной силы может оказаться эта информация. Нам совсем не обязательно сразу же говорить Тиббингу о краеугольном камне. Вообще можем не говорить. Просто его дом послужит надежным укрытием. Нам это даст время хорошенько подумать. Ну и, возможно, мы поговорим с ним о чаше Грааля, раз уж вам кажется, что дед передал вам именно ее. «Не мне, а нам», — поправила его Софи. Лэнгдон ощутил прилив гордости и снова удивился тому, что Саньер счел нужным подключить его. — Вы хоть примерно представляете, где находится имение этого Тиббинга? — спросила Софи. — Имение называется Шато-Виллет. Софи недоверчиво возрилась на него. — То самое Шато-Виллет? Вилет? Ну да. «Ничего себе! Хорошие у вас друзья! Так вы знаете, где оно находится?» «Как-то проезжало мимо кругом одни замки, езды отсюда минут двадцать». Лэндон нахмурился. «Так далеко?» «Ничего. Зато вы успеете рассказать мне, что на самом деле представляет собой Гра-Аль. «Расскажу у Тибинга, ответил после паузы Лэндон. Просто мы с ним специализировались в разных областях. Так что если соединить наши рассказы, получите полное представление о легенде». Лэндон улыбнулся. «Кроме того, Грааль был смыслом жизни Тиббинга. И услышать историю о чаше Грааля из уст Лью Тиббинга — это все равно, что услышать теорию относительности от самого Эйнштейна». Остается надеяться, что этот ваш Лью не против столь поздних гостей. Во-первых, он не просто Лью, а сэр Лью. Лэнгдон и сам допустил как-то ту же ошибку. Сэр Тиббинг — человек непростой. Был посвящен в рыцаре, самой королевой за особые заслуги перед двором. Он составил наиболее полное описание дома Йорков. «Вы шутите?» — воскликнула Софи. «Так мы едем в гости к рыцарю?» Лэндон улыбнулся краешками губ. «Мы едем расследовать историю с Граалем, Софи. Кто в этом деле поможет лучше рыцаря?»